Сектанты сидели в баре дядюшки Орка, пили крепкие напитки и, откровенно говоря, плакали. Из двадцати двух человек выжило лишь десять. Кого-то приняла в пищу как дар вековая жаба, кого-то унесло ветром и насадила на ветки елей, а кто-то просто потерялся. «Поднимем наши стопки, братья», — смахивая слезы с глаз, проговорил Сир. «За павшего бога, за наши разрушенные надежды и за боль, которую испытали мы». Оу! Не так громко, как раньше, ответили сектанты. Стопки были в секунду опустошены, и все началось по-новой. Слезы, истерики и недовольные возгласы. У Сира, владельца и организатора секты, никак не мог выйти из головы этот странный человек. Человек, который был способен одним ударом уничтожить вековую жабу. Сильного полубога, который перешел ступень, Или, получается, не перешел? — Кто же он такой? Из его головы никак не мог выйти самый главный вопрос. Как он смог это сделать? — Уважаемые! — послышался жесткий голос за спинами сектантов. — Можете перестать сопли пускать? Вы находитесь не в женском монастыре, а в баре. Сир повернулся на голос, посмотрел на огромного орка в белом переднике и, спрятав голову в плечи, покорно ответил. Да, простите, дядюшка. Орк вяло улыбнулся, почесал нос и поплелся обратно за барную стойку, начищать бокалы. Сектанты же действительно утихомирились и все как один уставились на своего предводителя, ожидая, что же делать им дальше. У большей части из присутствующих не было ничего, кроме веры. Ни семьи, ни детей, ни работы. Они выбрали путь веры, и это был их итоговый путь. Но что делать, если то, во что ты верил, было разрушено? Сир, Белый первым заговорил. Что нам делать дальше? Нас мучает этот вопрос больше всего. Никита ничего не ответил. Молча встал и повернулся к барной стойке. Посмотрел на постояльцев, хмыкнул и сказал сектантам. «Скоро приду. Ждите». Он подошел к стойке, подозвал орка и заказал себе голубоватый коктейль. «Ничего, сейчас подумаю», – прошептал он. А затем повернул голову вправо, где обратил внимание на статного мужчину, лицо которого выражало только одно – «вякнешь что-то – убью». «Кай!» Орк, владелец этого бара, поставил перед грозным человеком бокал пива. «Ты чего чего-то сегодня какой-то тухлый». Тот поморщился и с какой-то угрозой посмотрел на хозяина заведения. «Скажи мне, дядюшка-орк». Голос мужчины был спокойным, тон холодным, и все равно Никите стало не по себе от него. «Что ты мне можешь рассказать о семье, живущей на опушке между старым районом и новым?» У Сира аж сердце прихватило от этого вопроса. «Вот же ж черт! Он знает его? Он что-то слышал?» «Так себе семейство!» Осторожно начал Орк. Две девчушки, Нина, а младшую не знаю, и пацан черноволосый. Рик, кажется. Живут они в полуразрушенном доме. Папа у них сбежал, если я ничего не путаю, а мать в больнице при смерти. «Они маги?» — уточнил Кай. «Или, может, какие алхимики?» Орк ничего не ответил, просто пожал плечами. «Да не тушуйся ты!» — злобно пробормотал Кай. «Мне всего лишь интересно, кто они такие». — Да, как бы нет. — Снова пожал плечами орк. — Люди как люди. Не думаю, что такие бедняки могут иметь в семье мага. Папашка был торгашом. Бывал иногда тут и очень быстро тратил все средства. — Пенчушка, догадался Кай. — Именно. — Кивнул хозяин. — Мать — обычная женщина, дети. Ну, сам понимаешь, что уж говорить про остальное. Типичная смертная в типичной нищей семье. Их домик пытались снести несколько раз, О, там старшая девка боевая. — Откуда? Мужчина напрягся, и Никита не мог этого не заметить. — Она наемница? Убийца? — Обычная баба, — завертел башкой орк. — Официанткой у меня работала. Уволилась, когда до нее домогаться начали. <связывая> — <связывая> И не убийца, значит. Загадочно пробормотал себе под нос Кай. После этого он кинул на стойку пару монеток, залпом выпил кружку пива и, больше не говоря ни слова, направился на выход. Рик, значит, пробормотал себе под нос сир и вернулся за столик к своим. Ребята, братья и сестры. Сестер, между делом, среди них не было. Если сверхчеловек убивает бога, то кто он после этого? Добавляя пафоса в свой голос, проговорил он. Убийца, ответила Трое. — Сверхчеловек и есть, — ответило двое. — Козел сраный, — буркнул кто-то один. — Нет, — не согласился со всеми Никита. — Такой человек, великий. А если он великий и способен победить Бога, то кто он после этого? На него с удивлением уставились сектанты. Но никто ничего не посмел сказать или предположить. Да и в целом они не знали ответа. — Бог! — криво улыбнулся сир. После такого он бог. Просто в битве великих он оказался сильнее. А еще он нам показал, кому именно нужно служить и поклоняться. Сектанты с удивлением уставились на своего повелителя, но никто ничего против говорить не стал. Они молча наполнили свои стопки, подняли головы и начали ждать команды. «Так пускай же вославится наш бог, Рик, покровитель нищеты!» Взревел Никита. За нашего нового бога. О! -ом! Взревели глотки, но Сиру это не понравилось. Он развел руки в стороны, останавливая своих подопечных. Не сметь кричать во имя побежденной жабы, грозно выкрикнул он. А затем заорал сам, подавая пример. Ри! Глотки взревели новую кричалку, звонко стукая стопками. Мое горло аж разрывало от икоты. Сон тут же спал на нет, а головная боль усилилась. Да блять!